«Глава сорок шестая. И что дальше?» Шонури Асаш. Я мерял нервными шагами свой кабинет, пытаясь хоть немного успокоиться, но получалось с трудом. Не сдержав гневного рыка, схватил со стола стакан и швырнул его в стену. Осколки со звоном разлетелись в разные стороны, а я сердито наблюдал за тем, как капли алкоголя вперемешку с крошечными кусочками стекла стекают по стене. «И чего ты бесишься, кузен? Всё ведь хорошо для нас закончилось!» преисполненный спокойствия и благожелательности произнёс Дроссар, делая маленький глоток крепкого янтарного напитка. В какой-то мере Сар был прав. В целом, удача пока была на нашей стороне. Во-первых, и это, конечно, главное, Лана и принцесса Великого Леса не пострадали и довольно быстро пришли в себя. Во-вторых, договор о предстоящем браке между Ниэлей и принцем Горёном был расторгнут. После признаний подлого Дэниона Деида ни о каком военном альянсе Лаэрта с эльфами больше речи быть не могло. Но у всей этой истории были и не самые хорошие последствия. Печальные, в первую очередь, для меня. «Ты ещё спрашиваешь? Этот невыносимый эльф, он увёз мою жену!» Рявкнул я, сметая со стола стопку рабочей корреспонденции. «Не нужно громить этот кабинет. Ну, хотя бы до тех пор, пока не отремонтируют мой». не обращая внимания на мои слова, — сказал Драссар. «Я не понял, а ты чего такой спокойный? Твою Райну вместе с моей увезли в Великий лес, а ты пьёшь коньяк и загадочно улыбаешься вместо того, чтобы хоть что-то предпринять!» — рявкнул я. «Я уже предпринял». Попросил руки Нилея и, заметь, нам обоим не отказали вправе ухаживать за дочерями владыки Великого леса. Ты же знаешь, как важно для эльфов соблюдение всех этих условностей. «Уже на следующей неделе мы сможем навестить своих девочек, а если получится, то и пригласить их к нам». Мечтательно улыбаясь, заявил драссар. «Но Светлана мне не невеста, а жена. По какому праву её отняли у меня? И ты ни слова не возразил этому эльфу». Продолжал бессмысленно беситься я. «Тут ты сам виноват, кузен. Ваш брак не был консумирован, а значит, по законам Великого Леса он ещё не имеет законной силы». «Пока ты, Светлане, скорее жених, чем муж. У эльфов приняты другие брачные обряды. Я говорил тебе, что стоит поторопиться с соблазнением своей супруги, но ты всё медлил, а теперь придётся подождать». Владыка старел в своём праве. Вот он и увёз дочерей домой. «Невозмутимо», — ответил брат. «Но «Ну ладно, ему не дочь». Из чистого упрямства отрицал я очевидное. «А тут ты не прав. Твоя жена прошла ритуал срастания корней с неелей». «А значит, в ней теперь течёт кровь Владыки. «Это очень серьёзное обязательство для обеих девушек», — возразил мне Драссар. «Моя Лана просто спасла жизнь твоей эльфийке», — огрызнулся я. «За что и я, и владыка ей безмерно благодарны. Без этого обмена кровью Лея не продержалась бы в том ужасном мире до нашего прихода. Но это не меняет того факта, что твоя жена теперь законная дочь Стариэла». И, кстати, твоя Лана сама не слишком-то сопротивлялась такому повороту событий. Напомнил мне Козен? «Это невыносимо — ждать так долго!» Тяжело вздохнув, признался я. Дроссар только усмехнулся и наполнил новый бокал коньяком, протягивая его мне. «Вот, выпей и возьми себя в руки. Когда дело касается твоей Райны, ты теряешь свой хвалённый ум и выдержку». «В отличие от нас, с чёрным драконом, у тебя есть карт-бланш. Обряд в подлунной обители вы уже прошли, поэтому тебе достаточно только соблазнить свою номерянку, и ваши брачные рисунки обретут силу. Тогда никакой владыка не сможет запретить тебе забрать свою супругу. А вот нам же, Иранам, придётся попотеть, чтобы довести своих избранниц до алтаря». «Невесело усмехнулся Сар». «Точно! Спасибо, брат! Я как-то об этом не подумал!» Признал я свой промах. Настроение стало стремительно улучшаться. В крови забурлило предвкушение охоты и азарт. Сделав щедрый глоток крепкого напитка, я сел в своё кресло, заметно расслабился и уже представлял, как буду соблазнять свою сладкую Райну, когда в дверь постучали. Это был лаэртийский королевский гонец. Он принёс личное послание для Драссара. Когда посланник ушёл, кузен сорвал массивную печать Валерона Пятого и стал читать, мрачнее прямо на глазах. «Что там?» — спросил я, когда Сарат кинул свиток на стол и снова взялся за свой бокал. «Ничего нового. Мирный договор между Пери и Лаэртой расторгнут по причине неисполнения тобой обязательства взять в жёны Ланарью Деида». «Обвинение нас в саботаже и подрыве дружеских отношений между Лаэртой и Великим Лесом. Требование выдать предателя Маркуса Дорта, на которого почему-то повесили коварное убийство Дэнюна Деида», — сообщил брат. «Очень в духе лаэртийцев. Обвинить всех, кого только можно, лишь бы самим остаться на что-то обиженными. Я удивлён, что они ещё преданные Ланы, которые мы так и не получили, назад не потребовали». усмехнулся я, но быстро вернул себе серьёзность. «И что дальше, Сар?» — спросил я. «А что поменялось? Свои войска Лаэрта с наших границ так и не убрала. Будем и дальше защищаться. Но теперь есть надежда, что владыка Стариел нас поддержит. Но этот вопрос я буду уточнять только тогда, когда назову Ниэлею своей. Не стоит гневить удачу», — сказал Дроссар. «В этом я с ним был полностью согласен». В запасе было не так уж много времени, а нужно было хорошенько подготовиться перед визитом в Великий лес.